За последние дни, полные страданий и одиночества, в Нелли произошла незаметная перемена. По мере того, как силы ее убывали, а воля крепла, в ней рождались светлые мысли и надежды. Достояние немногих, пожалуй, только тех, кто слаб и немощен. Никто не видел, как тоненькая хрупкая фигурка девочки скользнула от камина к окну, и она задумчиво облокотилась на подоконник. Никто, кроме звезд, Не мог взглянуть на это обращенное к небу личико и прочесть написанную на нем повесть. Старый церковный колокол грустно отбивал часы, будто опечаленный тем, что ему приходится говорить только с мертвыми, ибо живые не слышат его предостерегающего голоса. Зашуршали опавшие листья, колыхнулась трава на могилах, все остальное безмолвствовало и покоилось во сне. Эти спящие, чей сон не знал сновидений, Лежали кто возле церкви, у самых ее стен, Словно ища в ней утешения и защиты, Кто в изменчивой тени деревьев, Кто поближе к тропинке, Так, чтобы слышать шаги живых, Кто среди детских могил. Некоторым захотелось лечь в ту самую землю, По которой они бродили при жизни Изо дня в день, другим, Там, где заходящее солнце будет светить на их ложе или там, куда упадут его лучи на утренней заре. Видимо, ни одна душа, расставаясь с земным пленом, не могла отрешиться от своей бренной оболочки. А если отрешалась, то любовь к ней не оставляла ее, подобно той любви, что чувствует узник к своей темнице, медленно на ее пороге после долгих лет заключения. Прошло немало времени, прежде чем девочка закрыла окно и подошла к кровати. И снова то же ощущение, будто ее обдало холодом. И снова что-то похожее на страх, но мимолетный, не оставивший после себя и следа. А во сне она опять увидела маленького школьника, и будто крыша у нее над головой разверзлась, и в сияние, поднимающемся до самого неба, как на старинной картинке из Библии сон светлых ликов смотрел на нее спящую. Какой это был мирный, сладостный сон. Тишина, стоявшая за стенами дома, оставалась нерушимой, хотя в воздухе звучала музыка и слышался шелест ангельских крыльев. Вот среди могил появились рука об руку и сестры, которых она издали сопровождала на прогулках. А потом... Сновидение потускнело и растаяло бесследно. Яркое веселое утро снова вернуло девочку к работе, начатой вчера, к приятным мыслям, и вдохнуло в нее радость, бодрость, надежды. Все втроем они дружно трудились до полудня, приводя в порядок свое жилье, а потом пошли к священнику. Священник был простодушный кроткий старичок, Много лет назад, отрешившись от мирской жизни и весь ушедший в себя. Его жена умерла в доме, где он жил и по сию пору, отгороженный его стенами от всех житейских помыслов и надежд. Священник принял их ласково и сразу же, заинтересовавшись Нелли, стал расспрашивать, как ее зовут, сколько ей лет, откуда она родом и что ее привело сюда. Учитель еще вчера рассказал ему все о своих спутниках. У них нет ни дома... Ни близких, пояснил он, а сюда они пришли вместе с ним разделить его участь. Он любит эту девочку, как родную дочь. «Ну что ж», — сказал священник, — «пусть будет по-вашему. Но ведь она еще совсем ребенок». «Не по летам, умудренный тяжкими испытаниями и горем», — последовал ответ. «Боже милостивый, так пусть отдохнет у нас и забудет все свои прошлые беды», — сказал священник. Но тебе покажется тоскливо и скучно в нашей старой церкви, дитя мое. — Нет, нет, сэр! — воскликнула Нел. Никогда! — Я бы, разумеется, предпочел, — продолжал священник, гладя ее по голове и печально улыбаясь, чтобы ты танцевала по вечерам на лужайке, а не сидела под сумрачными ветхими сводами. Смотрите, чтобы она не загрустила у вас среди наших величественных развалин. Ваша просьба уважена, друг мой.